Мистер Фенник поднялся из-за стола, яростно глянул на стакан с темным элем, и лицо его еще больше помрачнело. Фармацевт, скрипнув стулом, чуть отодвинулся. Вот тут мистер Фенник заговорил. — Мы оказались такими мечтателями! — горестно произнес он и икнул. — Не пора ли поберечь почки? — осведомилась Элизабет. К утру все пройдет, и наши воздушные замки, такой цитаты нет, они растаяли, как дым, как унесенный ветром дым. Ты проверял экзаменационные работы по английской литературе? Если ты будешь мешать мне думать, а думать надо быстро, экзаменационных работ больше может и не быть, ответил мистер Фенник. Проблемы? Я всегда был в душе республиканцем. Не понимаю. Зачем нам нужны наследуемые титулы? Повесить их всех, ехидно промолвила Элизабет. Этот человек, лорд драйвер. Это же чистая случайность, что он родился в такой... Он отказывается платить? «Не в этом дело. Он лорд. Он рассчитывает на кредит. Он имеет такое право. Но он написал, что приезжает завтра, чтобы взглянуть на колледж своего сына, старый твердолобый сентиментальный дурак», — закончил мистер Фенник. «Я знала, что рано или поздно ты нарвешься на неприятности. Спасибо. Утешила». Впрочем... Надо хорошенько пошевелить мозгами. Мистер Фенник поднял бронзовую пепельницу, потом осторожно поставил на стол. Если подумать, выход есть. И очень простой. Если подумать... Мистер Прискит начал скрести ножку стула. Я встречу его на станции, посажу в такси, И отвезу, скажем, в больёль. Проведу во внутренний двор, а там будешь ты, сделаешь вид, будто только что вышел из студенческого общежития. Он поймёт, что это больёль Не поймет. Любому, кто хоть что-то знает об Оксфорде, достанет ума не посылать своего сына в Сент-Амброс. Наверное, ты права. У этих потомственных военных с мозгами обычно не очень. Ты сделаешь вид, будто ужасно спешишь. На заседание совета Оксфордского университета или куда-нибудь еще быстренько покажешь ему столовую, часовню, библиотеку и сдашь мне. Я буду ждать там же, у того же общежития. Угощу его ланчем, потом посажу в поезд. Все просто. Иногда я думаю... «Что ты потрясающая девушка!» — восхищенно воскликнул мистер Фенник. «Потрясающая! Ты способна выкрутиться из любой неприятности!» «Я считаю», — ответила Элизабет, — «если уж ты ввязался в игру в таком мире, как наш, то играть обязан достойно. А если не можешь, не нужно и ввязываться, лучше сразу податься в медицинские сестры или найти еще какую-нибудь работу» а у меня пока что другой работы нет.